Глава шестая. Вниз. Я хотел бы, чтобы я умел верить, Но как верить в такие бездарные дни? Нам, потерянным меж сердцем и полночью, Нам, брошенным там, где погасли огни. О, как нам вернуться домой, когда мы одни? О, как нам вернуться домой? Бага. Ненавижу загадки. «Терпеть их не могу. Все эти заговоры, секреты, исторические расследования, тайны и прочие головоломки. И в детстве их недолюбливал, и сейчас не люблю». Возможно, отчасти поэтому из меня не получилось хорошего врача. Необходимость выявить болезнь, поставить диагноз всегда меня раздражала. Я ни разу не ошибался, но чувствовался я потом как выжатый лимон. То же и работа в милиции, пусть даже банальным фотографом. Другое дело смотреть по телеку викторины или передачи про загадки древних цивилизаций. Там, даже если не знаешь ответа, тебе предложат десяток версий, и в итоге объяснят, кто дурак. По этой причине я ненавижу экзамены и зачёты. Я, как Черчилль, люблю учиться, но терпеть не могу, когда меня учат. А мучительное осознание, что с тобой происходит что-то непонятное, И это тянется и тянется, для меня совершенно невыносимо. Поэтому я засыпал с мыслью, уж скорее бы все это кончилось. Но что это, по-прежнему было неясно. Часы на стене, оглушительно, как в медный таз, отбили пол седьмого, и я проснулся. За окном палило солнце и свистели птицы. С кухни доносился приглушённый звон посуды. Я прислушался к ощущениям. Голод немного утих. Впрочем, утром у меня всегда нет аппетита. Организм ещё не проснулся. Я встал, шатаясь, прошёл в ванную, умылся и почистил зубы пальцем. Подумал, что зря не купил зубную щётку. Но с другой стороны, тратить Танукины деньги тоже надо аккуратно. Бог знает, как у девчонки с финансами. Зяба и тонука встали, видимо, давно. Когда я оделся и явился на кухню, они там пили чай, ели бутерброды и выглядели бодрыми и свежими. Волосы у девчонки чуть посветлели после душа, но всё равно их анимешная кондитерская яркость бросалась в глаза, как аварийный стоп-сигнал. «Ладно», — вздохнул я. «Один раз маскировка сработала, а дальше, будем надеяться... Под бейсболкой их не заметят. Коридор загромождали два рюкзака, побольше и поменьше. И зелёный мешок, в каких перевозят каркасные байдарки. Красный Танокин рюкзачок, лежащий сверху, больше походил на кошелёк и выглядел ненастоящим, игрушечным. «Присаживайся!» Андрей кивнул на табуретку и придвинул мне чашку и чайник. «Пей чай, скоро выходить!» «Немного проспали, но ничего, в пути нагоним». «Проспали?» Я непонимающе нахмурился и снова глянул на часы. «Так ведь ещё и семи-то нет. Куда проспали-то? Чем раньше, тем лучше?» Философский сказал тот и спросил, скорее для проформы, чем из интереса. «Есть хочешь?» «Не очень». Тёплый чай падал в желудок, как раскалённое олово. Я пил его и морщился, невольно прислушиваясь. После каждого глотка в ушах возникал слабый перезвон. Комариный писк на границе слухового порога. Так бывает. Сидишь-сидишь себе в полнейшей тишине. Читаешь книгу. И вдруг, будто в голове включает тумблер. Щёлк. И возникает этот странный звук. Немодулированный. Белый, как помехи в телевизоре. И непонятно, откуда он идёт. Как не верти головой. Не удаётся обнаружить его источник. И холодок по спине. А он продлится пару минут и стихает. Вот как сейчас. Хреново мне. С грустью подумал я. Колотит всего. Так, размышляя, я едва сумел запихнуть в себя ломтик Бородинского с амичкой и половину яблока. После чего опять ощутил тошноту и от дальнейшей трапезы решил воздержаться. Андрей заправлялся как десантник перед рейдом, плотно и основательно.